«Глава восьмая. Ты же его убил!» До леса доехали на Виллисе. Автомобиль трясло и бросало на фронтовых дорогах, как судёнышко, угодившее в бурю. В одном месте он даже рухнул передними колёсами в глубокую яму и крепко увяз в топкой грязи. Пришлось изрядно покорячиться и попотеть, прежде чем вытащить легковушку на твёрдый грунт. Но обошлись без поломок.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 Рядом ворочался старшина, прислушиваясь к тревожным шорохам. Ближе к утру пропищала дважды сойка, ей отозвалась другая лесная пичуга, столь же задириста, и Щербак негромко произнес. «Он идет, товарищ капитан, сейчас будет здесь». Минут через пять Романцев увидел человека в маск приближавшегося к поляне. Подходил он без спешки, ступал аккуратно, старался не наступать на попадающиеся на пути сухие ветки.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 Сжав челюсти, диверсант хмуро смотрел на склонившегося над ним Романцева. «Я не знаю. А кто за тебя будет знать?» Тимофей ткнул ствол пистолета прямо ему в лоб. «Говори, если не хочешь, чтобы мы тебя прямо в этой яме закопали. Твое имя!» Григорий Панаевский выдавил из себя диверсант, пытаясь приподняться. «Сидеть! Какова твоя роль в группе? Я радист. Кто у вас старший?»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 — Жить хочешь? — обратился он к Панаевскому. — Да. Тогда топай давай. С нами пойдешь. Расскажу тебе по ходу, что нужно делать.